Часть третья. Я бы не стал вас беспокоить, если бы не срочность, начал высокий военный, когда пленники устроились в потертых кожаных креслах его кабинета. Кабинет, как и камера, был вырублен в скале, но строители постарались придать ему некоторую видимость уюта. Стены до высоты груди были закрыты деревянными панелями, а пол устлом пластиковым ковром. Я приношу извинения за некоторую грубость которую позволили по отношению к вам мои подчиненные. Но поймите правильно, в их распоряжении были минуты, и операцию они провели быстро и точно. Снежина, наконец, разглядела военного как следует. Он был чем-то похож на и во время линьки, также поджар, быстр и чуть не опрятен. Однако лады с внешним видом, неаккуратно заштопанный рукав мундира, неровно подстриженные виски, чернота под ногтями не сразу бросались в глаза. На груди у военного висела черная коробочка, обычного стандартного лингвиста с Сигежа. «Зачем было нас хватать и тащить?» — спросил Антипин. «Мы бы и сами пришли к вам. Мы давно ищем с вами встречи». «Вы хотите сказать, что подозревали о нашем существовании?» «Да». Несколько недель назад наша группа обнаружила свежие следы в горном саду. «Ну вот, теперь все хорошо кончилось, и мы встретились», — сказал военный. «Разрешите представиться, генерал, вопрос из Манвы. Может быть, слышали? Скажите мне, зачем вы нас искали?» «Как так зачем? Надо же встретиться!» — удивилась Снежина. «Ведь мы всю планету перерыли в поисках живых людей!» «Не все сразу!» — остановил ее генерал. Он пригладил сравнительно ровный пробор и повторил задумчиво. «Не все сразу!» «Сначала я буду задавать вопросы. Это моя специальность. До войны я был шефом разведки». — Ах, да как же, теперь я вспомнил, — проговорил профессор Кори. — Вы приказали сжечь живьем восьмерых студентов. Тогда была демонстрация в университете, и вы объявили зачинщиков шпионами Пии. — Возможно, они и были шпионами, — также задумчиво сказал генерал. — В любом случае приближалась война, и мы не могли допустить демонстраций. А откуда вы обо мне знаете? Вы легонец? — Да, — сказал профессор, — Кори из Легона, ботаник. «Конечно, я должен был сразу догадаться, вы отличаетесь от них. А откуда вы прилетели к нам?» — обратился он к Снежине и Антипину. Сразу как-то никто не ответил. Снежина посмотрела на Кори, Кори на Антипина. Не от того, что отвечать не хотели, просто в каждой группе всегда находится один, который отвечает на вопросы и принимает решения. Генерал воспринял эту заминку как нежелание отвечать. Он чуть наклонил влево голову, ждал. В генерале боролись разноречивые чувства. С одной стороны, надо было обращаться с пришельцами порезче, взять их на испуг. Время ждало. Каждую секунду их товарищи могли найти пещеру, а там и, если им повезет, подземный ход на базу. Но генерал не знал еще силы пришельцев. Его не оставляла, в общем, недостойная генерала мысль о том, что это черноволосая женщина. Может протянуть к нему указательный палец, и из пальца вырвется струя смертельного огня. В каком-то боевике до военных времен генерал читал об этом. Там были пришельцы, спускающиеся на муну, и нашелся генерал, который возглавил борьбу против пришельцев, и чуть не погиб, когда один из них выстрелил в него из пальца. Правда, в том романе пришельцы были не похожи на людей. У них было по четыре руки, и морды их были подобны драконьям.